Я провел в Лондоне уже несколько месяцев, когда с радостью получил письмо от Агнес. Все, что в нем говорилось, это мой дорогой Дэвид. Я остановилась в доме одного поверенного друга моего отца. Его зовут Вотербрук, и он живет на Элли-Плейс в Холберне. Не мог бы ты навестить меня сегодня в любое удобное для тебя время. Всегда твоя, Агнес. Я подъехал к дому мистера Вотербрука в три часа после полудня того же дня. Его контора, как я выяснил, располагалась на первом этаже, в то время как он и его семья жили в верхней части здания. Меня провели в чистую, милую комнату, в которой сидела Агнес с шитьем в руках. Как приятно было видеть ее снова. Рассказать ей о работе, о своем новом доме. Но после того, как мы поговорили, посмеявшись вместе, улыбка вдруг исчезла с ее лица. Она спросила меня, видел ли я Юраю Хипа?" Юраю Хипа? несколько удивившись, переспросил я. Нет, а разве он в Лондоне? Да, ответила она. Он приезжает в контору внизу каждый день. Я заметил, что мысли о Юраи Хипе делали ее несчастной. Почему это тебя так беспокоит? спросил я. Помнишь тот разговор о болезни моего отца? — ответила она вопросом. — Ему, похоже, еще хуже. Теперь всеми делами занимается Юрайя. Он хочет стать компаньоном моего отца, и папа, говорит. Что не может ему отказать. «Что — Что? — закричал я. — Твой отец собирается взять этого презренного подлизу к себе в компаньоны? Почему это он не может отказать? — Он боится Юрая, ответила она со слезами на глазах. — Я знаю, это Дэвид. Юрайя каким-то образом обрел над ним власть. Отец говорит, что он теперь не сможет справиться без него. Я сердито сказал о том, что ненавижу Юрая, но Агнес тихо перебила меня. Надеюсь, когда Юрайя возьмет дела в свои руки, отец сможет немного отдохнуть и поправить здоровье. — Пожалуйста, Дэвид, — добавила она, — будь вежлив с Юрайей при встрече. Не нужно его злить, чтобы он потом как-то не обидел отца. У нее не было времени сказать мне еще что-либо, так как открылась дверь, пропустив в комнату крупную даму в красном платье, миссис Уатербрук. Она поприветствовала меня и пригласила приехать к ним снова на следующий день. Я так и сделал, и обнаружил в доме множество гостей, которым был представлен. Один из них привлек мое внимание, еще не успев войти так как я сначала услышал его имя – мистер Тредлс. Я сразу же вспомнил Салинский дом и был счастлив убедиться, что это был тот самый Томми Трэдлс, мой старый приятель. Он дал мне свой адрес, и я пообещал его навестить. Я также обнаружил там Юраю Юхипа. Он очень вырос, но, как и прежде, был бледным и худым, став еще хитрее. Мне кажется, я осознал, насколько его ненавижу, с первой секунды, как взглянул на него, хотя и заставлял себя скрывать от него сей факт. «Полагаю», — сказал он, — «вы слышали об изменении моего положения у мистера Уикфилда. Я очень недалеко умом». Но, надеюсь, смогу ему помочь. Он очень достойный человек, мистер Копперфилд, но не слишком благоразумен. Он бы погубил свою репутацию и познал позор, если бы не я. Я молча смотрел на его хитрое лицо и маленькие злые глазки. «Могу я открыть вам тайну, мистер Копперфилд?» — продолжил он. «Можете, если желаете», — ответил я. «Я знаю, что я очень незначительный человек», — сказал он, «но я всегда питал нежные чувства к мисс Агнес. Теперь, когда она видит, как ее отец нуждается во мне, она, возможно, станет ко мне добрее. Безусловно, я надеюсь, что когда-нибудь она станет моей женой». Я был настолько потрясен, удивлен и разгневан, что чуть не ударил его. Меня охватывал ужас при мысли, что моя, дорогая Агнес, будет женой этого пронырливого, рыжего лиса. Не знаю, как я не пустил в ход свои кулаки. Я быстро с ним попрощался и поехал домой. Той ночью я долго не мог уснуть. Несколько часов лежал и думал об Агнес и об этом омерзительном человеке, обдумывая, как мне ей помочь. В конце концов я пришел к выводу, что лучше всего ничего ей не рассказывать, чтобы не нарушать ее душевный покой. Когда я проснулся утром, воспоминание о том, что сказал мне Юрая, давило на меня, как дурной сон. Было ощущение, что в доме поселился дьявол, угрожавший разрушить счастье девушки, ставшей мне почти что сестрой.